Максим посмотрел в зеркало, там был совсем другой человек. Высокий, худой и удивительно нескладный. «Форменный урод», – пробормотал Максим, поворачиваясь перед зеркалом. Оксана тихонько засмеялась. Рада мягко улыбнулась. «Слышал фразу, как к корове седло», – спросила Рада. «Пока это о тебе. Мало надеть костюм. Надо еще и научиться чувствовать себя в нем комфортно. Теперь ты каждый день будешь пару часов гулять по городу. И не просто ходить, а заходить в магазины, различные фирмы. Интересуйся товарами, спрашивай прайс-листы, ищи несуществующих людей. Все это поможет тебе войти в образ бизнесмена. «Но я не бизнесмен!» – возразил Максим. «Как знать!» – улыбнулась Рада. «Может, ты им станешь?» Спорить Максиму не хотелось. «Что значит искать несуществующих людей?» – спросил он. «Просто это хороший предлог для того, чтобы зайти в любое учреждение». «Можешь даже заранее написать на бумажке данные этого человека. При желании можешь придумать целую легенду. Например, что ищешь любимую девушку, которая где-то тут работает». Рада снова улыбнулась. «Это тоже элементы сталкинга. Ты разыгрываешь представление, но не для того, чтобы дурачить людей. Ты разыгрываешь его для духа. Если не очень устал, то можешь прогуляться по городу прямо сейчас». «Лучше уж завтра», — ответил Максим. Рада едва заметно улыбнулась. В город он вышел утром следующего дня, сразу после завтрака. Чувствовал себя очень неуютно. Максиму казалось, что все только и делают, что глазеют на него. Костюм вызвал неприязнь. Туфли через громко стучали по тротуару. Разве сравнивших с мягким ходом кроссовок? Плюс ко всему, и эта ужасная петля галстука. Несуществующих людей Максим так и не искал. Побродив час по городу, вернулся домой. Настроение было отвратительным. Новая одежда не понравилась – Максим с раздражением думал о том, что ему и дальше придется ходить огородным пугалом. Лишь оказавшись дома и переодевшись в родные джинсы и простую рубашку, он почувствовал себя лучше. Его настроение не осталось незамеченным. За обедом над Максимом то и дело подшучивали. Однако после обеда Борис пригласил Максима подняться к себе. — Выкладывай, — с усмешкой сказал он, когда оба расположились в креслах. — Что там у тебя стряслось? — Да ничего, — хмуро ответил Максим, пожав плечами. Просто мне не нравится новый облик Я не люблю костюмы и галстуки Это не мое, мне в них неудобно Не думаю, что смогу к ним привыкнуть Человек не собака привыкает ко всему усмехнулся Борис А если серьезно, то ты просто допустил маленькую ошибку Вместо того, чтобы сфокусировать внимание на положительных моментах Ты замечал только отрицательные И неудивительно, что весь мир стал казаться тебе отвратительным Но мне действительно неудобно в костюме Возразил Максим Ты ошибаешься Просто ты забыл главное правило. Мир таков, каким мы его хотим видеть. Вспомни, мы с тобой уже как-то говорили о потоках. Ты знаешь, что весь мир состоит из потоков, но знаешь это пока на уровне ума. Твои знания ничего тебе не дают на практике. И если бы ты вспомнил, что я тебе говорил, то понял бы очень простую вещь. Своим активным неприятием, своим раздражением, ты сам ввел себя в негативный поток. Элементы потока связываются по симпатии, Поэтому твое недовольство приводит к тому, что мир снова и снова подкидывает тебе события, способные вызвать твое раздражение. Ты вошел в поток, гонишь негативную цепочку событий и даже не осознаешь этого. Ты и сейчас в этом потоке, поэтому мои слова тоже вызывают у тебя раздражение. Максим молчал. Да, в чем-то Борис безусловно прав, но ведь костюм действительно неудобен. Тебе надо научиться отслеживать потоки, в которых ты находишься, продолжал Борис. Если ты осознал, что находишься в потоке, то выбраться из него не так уж сложно. Принцип прост. Ты должен совершить какое-то действие, не совпадающее по массе с событиями потока. Например, сейчас тебе достаточно просто улыбнуться. Конечно, это будет насильственное действие, ведь тебе не хочется смеяться. Но ты сделаешь первый шаг к тому, чтобы вырваться из несущего тебя негативного потока. Давай попробуй, покажи соблезубую улыбку крутого бизнесмена. Максим против воли улыбнулся. Не потому что так советовал Борис. И он смешили слова про соблезубую улыбку. «Во, хорошо, — похвалил Борис. — Ты уже на пути к выздоровлению. Точнее, больной скорее жив, чем мертв. Теперь, чтобы окончательно расстаться с негативным потоком, нужно закрепить достигнутый успех. Расскажи какой-нибудь анекдот. Давай, не стесняйся». «Я плохо запоминаю анекдот», — ответил Максим. «Услышу, посмеюсь, а потом забываю». «Ну, тогда расскажу я». Вот только вчера услышал. Коротенький, но умный. Две мышки в фильмохранилище грызут пленку. Одна перестает грызть, смотрит на вторую и говорит. А сценарий был лучше. Максим улыбнулся. Еще один, пока не забыл, продолжал Борис. Наклейка на машине. Есть ли жизнь после смерти? Угонишь, узнаешь.